Орбита Европы, рубка корабля «Седов» — это же время. «Итак, господа товарищи, я вынужден сообщить вам при неприятное известие. К нам едет ревизор?» — неловко пошутил Романов. «Нет, ревизор — это была бы наименьшая из возможных проблем». Контрразведчик зло оскалился, потом силы растер лицо руками. «У нас на корабле кто-то завелся. Крысы?» «Крысы? Ну, возможно, и так их имеет смысл называть. А может, всего одна крыса, зато большая и толстая. Одно могу сказать. Перед ней недоброй памяти Исмаилов, так, мышка недокормленная. А вот с этого места, пожалуйста, подробнее». «А чего тут подробнее?» Контрразведчик вздохнул, брякнулся на кресло и включил большой экран. «Я тут, воспользовавшись моментом, кое-что проверил». Взгляните сюда. На экране появилась схема, в которой без подготовки разобраться было бы, наверное, не под силу даже гению электроники. Впрочем, контрразведчик не тянул, быстро тыкая пальцами в разные точки схемы и объясняя, что и как. Получалось доходчиво, но лучше бы этого не слышать. Если верить контрразведчику, повода для недоверия он пока что не давал, и отбрасывать маловажные нюансы, выходило следующее. Еще на верфи, во время строительства корабля, кто-то очень знающий, умелый и вдобавок обладающий золотыми, поотрывать бы их с особой жестокостью руками, ставил в основную информационную схему корабля пару дополнительных устройств. Мелочь, ни на что не влияющая, просто дающая возможность тому, кто подключится к ним, скачать информацию о корабле всю информацию, и совсем недавно, если конкретно в момент, когда на Седове проводили эксперимент, испытывая новые двигатели, кто-то этим занимался. Так что, кем бы он ни был, на руках у него полная информация, на основании которой любое серьезное государство максимум за пару лет создаст аналогичные установки. И что теперь с этим делать? Когда контрразведчик закончил В Рубке на несколько минут установилось полное гнетущее молчание, а потом Демьяненко спросила, «И кто, по-вашему, это может быть?» «Любой. Абсолютно. На строях я вычеркиваю, иначе получается окончательная паранойя. Но и без того паршиво. И что теперь делать?» «Следить. Друг за дружкой следить. Не расставаться с оружием. Впрочем, после известных событий «Стволы и без того всех на поясах, но ну и быть готовыми к неприятностям. Если мы не найдем предателя сейчас, то придется устраивать оба с корабля по прибытию на землю, перекрестные допросы и прочей радости жизни. Ничего смертельного, конечно, но...» «Позор!» — стиснул кулаки Романов. «Именно так. В общем, думайте. И еще подозреваю, что попытка британцев устроить нам Каку и этот шпион связаны между собой». Так что на допросе присутствовать надо обязательно. Угу. И никогда не забывать, что «Запад» и «Западло» — слова однокоренные.